Глава двадцать седьмая. Стройная, ростом в пять футов и два дюйма, Виктория Морс носила черные слаксы и простую белую блузку, которые служили униформой как для нее, так и для миссис Теймит. Хотя ей было под тридцать, я воспринимал ее скорее девушкой, чем женщиной. На симпатичном личике эльфа выделялись большие глаза цвета выленившей джинсы. Рыжеватые волосы она зачесывала назад и удерживала заколками. Но теперь, и всякий раз, когда мне доводилось ее увидеть, пара прядок выскальзывала из-под заколок и не спадала по сторонам лица, отчего в купе с розовыми щечками она выглядела как ребенок, только что напрыгавшийся в классике или через скакалку. Хотя ее тело могла бы позавидовать балерина, иной раз она двигалась с очаровательной, кокетливой неуклюжестью. На меня она обычно смотрела, чуть склонив и опустив голову, из-под ресниц, что могло восприниматься как девичья застенчивость, но больше тянул на подозрительность. Здесь, в комнате прачечной, она смотрела на меня прямо. Ее большие светло-синие глаза широко раскрылись в тревоге, словно над моей головой зависла летучая мышь-вампир, о чем я даже не подозревал. «Ой, ну зачем вы сами принесли грязное, мистер Од? – промурлый она. Я бы сходила за ним в гостевую башню. «Да, мэм, я знаю, но я надеялся избавить вас от лишних хлопот». Я представляю себе, как сложно вам и миссис Теймит поддерживать порядок в таком большом доме. Подметать, стирать пыль, полировать мебель – это только малая часть вашей работы, хотя, полагаю, в доме есть еще несколько служанок, которых я пока не видел». «Не видели?» – переспросила она, и по интонациям создавалось впечатление, что девушка она красивая, но туповатая, ей сложно поддерживать разговор, если собеседник произносит за раз больше шести слов. Вы давно работаете в Роузленде? Я рада, что меня взяли на эту работу. Да кто бы не радовался. Мы здесь как семья. Я чувствую теплоту. И место такое красивое. Волшебное, согласился я. Прекрасные сады, прекрасные старые дубы. Я забирался на один, провел на нем целую, пусть и короткую ночь. Она моргнула. Вы что? Забрался на один прекрасный старый дуб до самой прекрасной вершины, пока ветви выдерживали вес моего тела. Моя последняя реплика далеко вышла за пределы шести слов, а потому вызвала замешательство. Почему вы это сделали? Мне пришлось. Лазать по деревьям опасно. Не лазать не менее опасно. Я никогда не делаю ничего опасного. Иногда опасно даже вылезать из постели. Она решила больше не смотреть на меня». Вернулась к сортировке грязного, раскладывая привезенные в тележке в две стиральные машины. Вы можете оставить ваши вещи, мистер Од, я ими займусь. Мои вещи? — переспросил я, потому что могу сыграть под дурачка не хуже любого. Те, что вы хотели постирать. Я еще не решил, хочу я, чтобы она накрахмалила ножовку или нет, поэтому пока оставил наволочку при себе. Мистер Волфлоу предъявляет к прислуге очень высокие требования. В доме так чисто? «Это прекрасный дом. Он заслуживает того, чтобы в нем поддерживался идеальный порядок». «Мистер Волфлоу-тиран?» Не прерывая своего занятия, Виктория искоса глянула на меня. В ее голосе послышалась обида за своего босса. «Откуда вы это взяли?» «Богатые люди иногда очень требовательны». «Он замечательный работодатель», — заявила она, осуждая меня за то, что я позволил себе усомниться в достоинствах хозяина Роузленда. Я не захочу никакого другого. И с нежностью влюбленная школьница добавила. Никогда не захочу. Так я и подумал, и мне он представляется святым. Она нахмурилась. Так почему вы спросили, не тиран ли он? Из осторожности. Я хочу получить здесь работу. Она вновь встретилась со мной взглядом, потом покачала головой. Вакансий нет. Мне кажется, что охранников маловато. Двое сейчас в отпуске. И Генри Лоулэм говорит, что отпуск у него 8 недель – это великолепно. Но вакансий нет. Генри отгулял только 3 недели из 8. Говорит, что мир за этими стенами изменяется слишком быстро, и только здесь он чувствует себя в безопасности. Разумеется, здесь он чувствует себя в безопасности. Кто здесь не будет чувствовать себя в безопасности? Я предположил, что 34 мертвые женщины в подвале Мавзолея в какой-то момент определенно почувствовали, что пребывание в Роузленде для них очень даже опасно, но не стал касаться этой темы, чтобы Виктория не приняла меня за какого-нибудь зануду. Если мне когда-нибудь и захотелось бы стать следователем ЦРУ, я быстро потерял бы интерес к этой работе, узнав, что вытаскивать информацию из террористов дозволяется, лишь предлагая им конфетку. Но меня радовало, что я могу получать весьма любопытный ответ от служанки, даже не переодеваясь в одного из трех мушкетеров. Теперь Когда я изменил тактику и начал чуть подкалывать ее, в нашем разговоре могли появиться враждебные нотки, а в этом случае мне пришлось бы принимать определенные меры, чтобы помешать ей сообщить кому-либо о моем присутствии в доме. К сожалению, я еще не решил, что же мне с ней делать. Во всяком случае, мне очень не хотелось пристрелить ее. Она практически закончила раскладывать грязное по стиральным машинам. Генри Лоулэм сказал мне, что Роузленд – нехорошее место, Но я решил, что он шутит, учитывая, что он не может подолгу находиться вдали от него. Генри читает слишком много поэзии, слишком много думает и слишком много говорит. Теперь голосом Виктория Морс совсем не напоминала школьницу. Ух ты, вы действительно одна семья. На мгновение сверкнувшая в ее глазах ярость подсказала мне, что она с радостью откусила бы мне нос, а потом передала Пауле Симпетерно, чтобы он пустил пулю мне в лицо. Но Виктория Морс сумела маскировать свои истинные чувства. Едва я опустил на пол наволочку с ножовкой, она спрятала клыки, сморгнула яд из глаз, уксус в ее голосе сменился медом, и она заговорила, как полное обаяние ребенок, защищающий честь ее любимого отца. Извините, мистер рот Да ладно. Пожалуйста, простите меня. Уже простил. Видите ли, просто терпеть не могу, когда кто-то несправедлив к мистеру Волфлоу, потому что он действительно он потрясающий. «Я понимаю. Меня тоже выводит из себя, если кто-то плохо отзывается о Владимире Путине. О ком? Неважно». Виктория покончила с бельем и заломила руки, словно провела немало времени, изучая драматические жесты героинь мелодрамы эпохи немого кино. «Просто бедный Генри. Он хороший человек, мне он как брат, но он один из тех людей... Вы можете подарить ему целый мир, но он все равно будет несчастлив, потому что в придачу вы ему луну не подарили». Он хочет, чтобы прилетели инопланетяне и сделали его бессмертным. Что с ним не так? Почему он не может быть счастливым с тем, что у него есть? Действительно, почему? Вопросил я, словно Генри достал меня. Ной – умнейший человек, один из величайших людей, когда-либо живших на этой земле. Я думал, он возглавлял хедж-фонд. Едва я произнес эти слова, как дверь комнаты прачечной открылась, и вошел высокий, тощий, усатый мужчина в черном костюме. Тот самый, который сказал мне, что видел меня там, где я еще не успел побывать, и что он надеется на меня. Как выяснилось, его глубоко посаженные глаза тоже темные, и горели они очень ярко. Ни у кого я не видел более пронзительного взгляда и ничуть не удивился бы, если от него у меня закипели мозги. Он направился ко мне и умоляюще протянул костлявую руку. Я ничего такого не планировал. Вместо того, чтобы пожать мою руку, которую я машинально протянул ему, мужчина прошел сквозь меня, словно призрак. На короткие мгновения, когда мы занимали один и тот же объем, электрические разряды, казалось, ударили из каждой поры моего тела, не вызвав ни боли, ни удовольствия, но заставив меня почувствовать все нервные пути, по которым передавались эти боли и удовольствия. Ощущение холодного и горячего, гладкого и шершавого, а также звук и вид, запах и вкус. Пути эти, проложенные в моем теле, мысленным взором я видел так же ясно, как дороги на любой карте. Ни один призрак не мог добиться такого эффекта. Пройдя сквозь меня, он сделал еще два шага и растворился в воздухе. Но пусть он исчез, до меня донеслись произнесенные им с явно выраженным акцентом слова «Отключите главный рубильник». Виктория Морс повернула голову, наблюдая за исчезновением призрака. Потом встретилась со мной взглядом. Ни один из нас не произнес ни слова, но ей не пришлось ничего говорить, поскольку я и так понимал, что это ее встреча с высоким худым мужчиной не первая. И мне ничего не пришлось говорить, чтобы она осознала, что поскольку произошедшее нисколько не удивило меня, я уже знаю о Роузленде достаточно много, так много, что представляю для них всех смертельную угрозу. Аперкот правый пришел с ей в подбородок, удар левый в правый висок, и она упала, как сетка с грязным бельем.